Глава одиннадцатая. Ценообразование и поведенческая экономика. Человеческий взгляд обладает способностью придавать ценность вещам. Правда, тогда они поднимаются и в цене. Людвиг Винтгенштейн. История. Впервые оказавшись в Киеве в мае 2013 года, мы с женой и с друзьями гуляли весь день. Проходя мимо Владимирского собора, мы увидели бабушку с огромной собакой-водолазом. Мы решили подойти и сфотографировать собаку. Уж очень огромная она была. «Боря, стоять!» — сказала бабушка. Водолаз Боря встал. «Боря, сидеть!» Мы сфотографировали Борю и так, и сяк, и уже было собирались уходить, как бабушка сказала. «Ох, Боря, кушать-то тебе и нечего. Может быть, помогут добрые люди». Мы, конечно же, помогли, дали 10 гривен. «Да вы посмотрите, где 10 гривен, а где Боря?» «Мы дали еще около 40 гривен». «Ну вот, теперь Боре хватит», — сказала бабушка и увела Борю. Мы не сразу поняли, что это было. Бабушка довольно красиво и четко лишила нас 50 гривен, сначала дав ценность, затем еще и сделав апсейл с 10 гривен до 50. Вероятно, этой бабушкой был Даниэл Канеман Либо же бабушка просто была очень хитрая и прекрасно разбиралась в поведенческой экономике. Долгих лет и бабушки и Боре. Еще один пример уже ближе к играм. Есть такая мобильная игра, интерактивная книга, Maginary. И я благодарю семёна Поляковского, ее создателя, за пример и разрешение его опубликовать. Это не вы играете в Maginary. Это Maginary играет в вас, заставляя то пройти несколько тысяч шагов, и встроенный шагомер в телефоне это отслеживает, то снять фотографию, то включить фонарь. Эта игра распространяется по модели Freemium. Первая глава доступна бесплатно, а за остальные главы придется единоразово доплатить. И, конечно же, первая глава, как и первая серия хорошего сериала, заканчивается на самом интересном месте. Чтобы продолжить, необходимо разблокировать все остальные главы за 9 долларов 99 центов. Что-то многовато, думаю я. Лирический герой книги тоже приходит к тому, что это много. И книга предлагает в буквальном смысле вытрясти скидку. Нужно потрясти телефоном, и цена заменяется на 5 долларов 99 центов. Уже лучше, но все еще многовато, думаю я. И точно к такому же решению приходит лирический герой. Я трясу телефон еще раз, и цена меняется на более приемлемые 4 доллара 99 центов. Перелистываю страницу и оказываюсь сразу на странице покупки. Очень красиво, по-моему. И вновь поведенческая экономика в деле. Данная глава посвящена тому, как все мы с вами ошибаемся и или принимаем эмоциональные решения и как эту склонность человеческого мозга можно использовать на благо игр и их монетизации. Ценообразование в условно-бесплатных играх Вопрос ценообразования в F2P играх заботит меня давно. Я находился и нахожусь в поиске некоего оптимального правила, по которому в условно-бесплатных играх будет находиться оптимальная цена и формироваться оптимальная линейка товаров. В свое время я даже организовывал на DevGam круглый стол по вопросам игровой экономики и задавал участникам, заслуженным специалистам отрасли, вопросы о том, как найти оптимальную цену. Участники отвечали толково и профессионально, однако именно тогда я начал подозревать, что никакого оптимального правила ценообразования в F2P-играх, кажется, не существует, и у каждой игры свой оптимум. А раз так то есть смысл просто рассказать об общих правилах ценообразования, применяемых в играх. Впрочем, равно как и в других условно-бесплатных продуктах. И пусть каждый ищет свою правду сам. Поэтому я решил выдать набор инструментов и рекомендации по их применению. А дальше – дело ваших рук, техники и времени. Я попробую ответить на два вопроса. Первый – как подобрать цены на встроенные покупки? Второй, Как вообще должен выглядеть магазин? Сколько там должно быть товаров? Как они должны между собой соотноситься? В качестве источников информации я брал собственный опыт, а также полезные материалы, найденные либо по рекомендации коллег, либо простым гуглением. Как подобрать цены на встроенные покупки? Для начала давайте определимся, о какой валюте идет речь. В F2P-играх Как правило, есть хард и софт-валюта. Софт-валюта — это основная валюта, с которой взаимодействует игрок в рамках игры. Он зарабатывает ее в боях, тратит на улучшение своего персонажа, замка, армии. Софт-валют в игре может быть несколько. Дерево, серебро, уголь и так далее. Внутренний экономический баланс в игре строится в основном на софт-валюте. хард — чаще всего используется для ускорения улучшений, покупки премиального контента. Ее трудно добыть в самой игре. Обычно, если она и выдается, то лишь в очень ограниченном объеме. Хард-валюта применяется для покупок, которые теоретически можно было бы и не совершать, но именно на покупке хард-валюты в основном и живут разработчики F2P игр. То есть хард-валюта, как правило, покупается за реальные деньги. В рамках данного раздела мы в большей степени будем говорить о соотношении хард-валюты и реальных денег. Итак, есть несколько способов подобрать цену. Используйте ориентиры. В мире уже до вас все имеет свою цену. И это касается не только мира виртуального, но и реального. В частности, я встречал рассуждения, в которых цены на покупки в F2P играх сопоставляли с ценами на кофе с собой и на поход в кино. Оба ориентира здесь вполне уместны. Обе траты обычно приносят удовольствие, имеют несколько спонтанный характер. Кофе, пожалуй, более спонтанная покупка, чем билет в кино, но бывает всякое. Я бы добавил еще один ориентир. Десерт в кафе. Как и встроенная покупка, десерт обладает следующими свойствами. Его покупать, в общем-то, не обязательно, но, согласен, очень хочется. Решение о его покупке часто приходит спонтанно. Он приносит удовольствие. Это удовольствие носит временный характер. Задавая цену на покупку в вашей игре, измерьте ее в чашках кофе, в билетах в кино, в десертах. Получит ли игрок сопоставимое удовольствие? Впрочем, зачем ходить далеко в кафе? Еще один ориентир — это цены на платные игры. Лучше выбирать, конечно, игры на той же платформе, Попробуйте измерить удовольствие игрока в Ведьмаках, Скайримах, Монумент-Валях. Еще один способ задать себе ориентиры — это измерить стоимость часа удовольствия от этих игр в сравнении с вашей. Сколько часов в среднем занимает прохождение той или иной игры, можно узнать на сайте howlongtobeat.com. И, наконец, самый близкий ориентир — это цены в других F2P играх, на которые вы ориентируетесь а вы хоть на какие-то доориентируетесь, и среди них, возможно, есть успешные. В каком-то смысле вся задача уже давно решена за вас, другими разработчиками. Или вами же, если речь идет о других ваших играх. Вам лишь осталось экспертно оценить, насколько ваша покупка принесет больше или меньше удовольствия игроку, чем покупка в играх-ориентирах. Учите мат-часть. Вообще оптимальную цену можно и высчитать. Это не нетрудно, но для более точных подсчетов требуется много данных, которые получаются из предыдущих экспериментов. Такой роскошью располагают немногие. Правила простые, и вы наверняка помните их из уроков экономики или здравого смысла. Если цена на товар повышается, спрос на него понижается. Если цена на товар понижается, спрос на него повышается. При этом... Общий объем продаж рассчитывается как цена, умноженная на спрос, и вполне логично предположить, что где-то между очень низкой и очень высокой ценой есть оптимальная, которая как раз и дает оптимальное значение, в нашем случае максимум продаж. Но помимо исторических данных о непосредственно цене и значении спроса, для более точного расчета вам потребуется держать в голове и другие ограничения. Скорость и срок потребления контента В условно-бесплатных играх пользователь платит за контент. Контент этот, как правило, имеет временный характер. Комплектующие быстро тратятся, дополнительная хард-валюта уходит на ускорение прокачки, эликсиры выпиваются в бою, и рано или поздно игрок захочет сделать очередную покупку. Проектируя свою экономику, рассчитывайте скорость и срок потребления контента. Для каких игроков вы делаете тот или иной товар? На каких уровнях эти игроки? Сколько времени у них занимает игровая сессия? Наконец, за какой срок в среднем, лучше брать медиану, они потребят данный товар полностью? На эти вопросы нужно уметь отвечать. Эти показатели можно и нужно рассчитывать. В центре здесь вновь ставится показатель «Цена часа игры». Просто учитывайте, что это, скорее всего, не константа, и он меняется как минимум в зависимости от уровня. Конечно, данные для расчета этих показателей есть не у всех, но детальный анализ — это важное условие роста. Так что к этому приходит большинство студий. Если вы можете рассчитать среднюю длину сессии для игроков разных уровней — отлично. Если нет, подумайте о том, какие данные вам нужны, и решите, насколько глубокой должна быть аналитика вашего продукта. Ведь чем глубже будет анализ, тем лучше вы будете знать ваш продукт, и тем точнее и обоснованнее сможете принимать решения по его развитию. Экономика игры. Помимо знания о том, как быстро потребит игрок тот или иной контент, вы должны понимать, может ли он вообще его купить. Для этого задайте себе следующие вопросы. Какая часть игроков может сделать эту покупку? Что их отличает от других? Какой средний медианный баланс валюты у игроков в зависимости от уровня? Как отличается баланс у платящих и неплатящих игроков? Сколько валюты должна докупить каждая категория игроков, чтобы позволить себе те товары, которые им доступны? В конце концов, вы решаете экономическую задачу и будьте готовы к тому, что нужно учесть много нюансов. Также будьте готовы, что такой показатель, как баланс валюты на счете игрока, нюанс лишь для вас, а для игрока это один из основных KPI. Ограничения по стране и по платформе. Должны ли цены на один и тот же товар отличаться друг от друга на Android и на iOS, на PS4 и на PC, в России и в США. Рынок уже давно ответил на этот вопрос. Да, они могут отличаться. И в этой ценовой дискриминации нет ничего плохого. Если товар в одной стране стоит в рублевом эквиваленте, скажем, 500 рублей, а в другой тот же товар стоит 1000 рублей, это может смутить некоторых. Но это если брать за основу рубли. А если учесть такой показатель, как процент от зарплаты, Такие отличия, скажем, между российским и американским рынками будут уже не так напрягать. Стоит учесть также и долю зарплаты, которая вообще уходит на развлечение. Этот показатель в явном виде не задан, поэтому вместо него можно ориентироваться на общие показатели ARPU, ARPPU, доли платящих по странам. Их можно узнать из отчетов НьюЗУ и СуперДейта. Ну а еще платежеспособность рынка отлично иллюстрируется таким показателем, как цена трафика. Для этого я чаще всего использую Chat Boost Insights, и отличный обзор бенчмарков дает Александр Штаченко в своем блоге ProGameDev.net. Страны и платформы отличаются друг от друга, и для вас это лишь еще один набор переменных, которые стоит учитывать в расчетах. Добавьте немного магии. 99 рублей и вот это все. Если есть возможность поставить цену 99 рублей вместо 100 рублей, это стоит сделать. Об этом не написал только ленивый, но есть простое объяснение. Все эти изменения цены действительно работают. Поделюсь еще несколькими советами, чуть менее тривиальными, чем 99 рублей. Уменьшайте боль покупателя. Боль покупателя Немной придуманный термин. Боль возникает по двум причинам. Первое. Пользователь сосредоточен на самом платеже, а не на том, что он покупает. Второе. Предложение сделано в неправильное время. Например, боль увеличивается, если мы сначала потребили продукт, а потом нам за него приходится платить. Пользователи в поведенческой экономике делятся на три категории. Скупердяи, Тайт Уотс, 24%, Их ожидаемый болевой порог находится ниже среднего. Они склонны платить мало. Бесконфликтные, unconflicted, 60%, те самые середнячки Транжиры, spendthrift, 15%. Их болевой порог выше среднего, они могут платить больше, чем средний чек. Не спрашивайте, почему сумма по трем категориям не равна 100%. Я за что купил, за то и продаю. Тут явно дело в округлении. Альтернатива и выбор. Важно давать пользователю выбор. При этом речь не о выборе «покупать или нет», а о выборе «купить А» или «купить Б». Мы ставим пользователя в ситуацию, вынуждающую что-то купить. Рассмотрим пример в приложении 79. Чем второе предложение лучше первого? Во-первых, в нем есть альтернатива а она манит. Вы получаете специальное предложение, да еще и бонус-пэк в придачу. Во-вторых, альтернативное предложение довольно хорошо подано. Старая цена зачеркнута, бонус пак светится. В-третьих, наличие альтернативы второй кнопки дает пользователю возможность выбора. Он совершает покупку и доволен ею. Win-win. 99 лучше, чем 98. Мало того, что пользователи больше любят 99, чем 100. Они еще и предпочитают нечетные числа четным. В этом смысле 99, а также 199, 299, 3,99 и так далее выглядят оптимальным вариантом. Правило сотни. Это правило годится и для рублей, и для долларов. Если цена товара меньше, чем 100 условных единиц, то скидку, если вы ее показываете, лучше показывать в процентах, например, 30%. Если цена выше 100 условных единиц, то показывайте абсолютное в валюте значение выгоды, например, скидка 50 долларов. В обоих случаях пользователь будет выбирать скидку с большим значением. Как должен выглядеть магазин? Количество позиций в магазине. Речь в данном случае о числе пакетов виртуальной валюты. Считается, что оптимальное количество позиций для совершения выбора от 5 до 7. Если будет меньше, пользователь может остаться недоволен тем, что не из чего выбрать. Если будет больше, у пользователя возникнет так называемый паралич выбора, и ему будет проще ничего не выбрать, чем выбрать что-то. О параличе выбора есть много интересных материалов. Я рекомендую книги How to stop analysis paralysis и парадокс выбора. Вы уже поняли, книги я люблю. Если обратиться к практике конструирования магазинов в F2P-играх, то здесь я не встречал ничего лучше отчета коллег из Playliner, которые проанализировали множество игр и поделились отчетами. В частности, этот скриншот и несколько последующих взяты из отчета «Как устроены магазины валют в топовых играх?» Смотрите приложение 80. Цена на первую позицию. Негласное правило F2P-игр. Пользователь должен иметь возможность потратить столько, сколько хочется. Не хочется платить, игра не должна давить на пользователя в этом случае. Хочется потратить большие суммы, надо дать такую возможность. При этом для тех пользователей, которые все же выбирают платежное поведение, важно плавно в него войти с радостью совершить первый платеж, быть довольным покупкой, совершить второй платеж и так далее. Исследования показывают, что, во-первых, вероятность совершения второго платежа выше, чем вероятность совершения первого, а вероятность третьего платежа выше, чем второго и так далее. Таким образом, самое трудное, что нам предстоит, добиться того, чтобы пользователь совершил свой первый платеж. Дальше будет легче. Во-вторых, от порядкового номера платежа зависит и его средний чек. Первый платеж, как правило, небольшой, пробный, а затем чек растет по логарифмической шкале. Таким образом, первая позиция в магазине должна быть максимально ориентирована на нужды плательщика-новичка. Сумма должна быть небольшой, а полученная польза должна быть заметной. Вновь обратимся к Playliner. Смотрите приложение 81. First Time Paying User Experience. Аббревиатуру FTUE знают многие. Это First Time User Experience, первый опыт игрока. А вот про первый платежный опыт игрока обычно не говорят, хотя он очень важен. В общем-то, о нем я уже сказал в предыдущих двух пунктах. Но давайте проговорим еще раз. Для пользователя, который еще ни разу не платил, неважно, в этой игре или вообще, и принятие решения о покупке, и процесс выбора позиции в магазине, и процесс покупки, все должно пройти максимально легко и с минимумом сомнений, а купленная эмоция должна быть пусть временной, но яркой, настолько, чтобы захотелось совершать повторные платежи. Стоимость остальных позиций. Здесь в дело вступают уже и экономические ограничения а процесс ценообразования становится сложным и многокритериальным. О нем мы говорили в первой части, а пока давайте обратимся к отчету Playliner и посмотрим, как обстоит дело в других играх. Смотрите приложение 82. Порядок следования товаров в магазине. Как должны быть отсортированы товары в магазине? От самых дешевых к самым дорогим или от дорогих к дешевым? При порядке от дешевых к дорогим, первое, что увидит пользователь, это самый дешевый пакет. Для решения о покупке, особенно первой, это удобно и не отпугивает пользователя. С другой же стороны, пользователи психологически склонны выбирать что-либо из первой половины списка, и в этом случае порядок от дорогих к дешевым становится более прибыльным. Универсальной формулы нет, и это повод для простого и вполне возможно эффективного АБ-теста но статистика Playliner говорит о том, что порядок от дорогих к дешевым использует лишь 22% изученных игр. Еще одна идея. А что если менять этот порядок в зависимости от платежного поведения игрока? Допустим, платящему показывать порядок от большего к меньшему, а не платящему от меньшего к большему. Я не знаю, сработает ли это, но попробовать определенно стоит. Таким вот комплексным получился набор рекомендаций по ценообразованию. Безусловно, если принять во внимание все эти рекомендации, то полученная система уравнений, система, я называю ее в кавычках, чтобы вы не подумали, что это на самом деле система уравнений, будет, во-первых, очень сложной, а во-вторых, по-прежнему будет иметь множество решений и не будет иметь одного единственного. Но это не беда, Данное множество решений можно сократить двумя способами. В конце концов, у вас голова на плечах, вы знаете свою игру лучше, чем кто бы то ни было, и вы вправе добавить в систему свое экспертное мнение и дать ему больший вес. Если вы проводите эксперименты с ценообразованием, то они сами выведут вас на оптимальное решение и наиболее эффективные цены. Ваша же задача — просто правильно задать стартовую точку и начать с нее эксперименты. Конечно, у вас не бесконечное число итераций. Так все было бы куда проще. И поэтому стартовая точка столь важна. А уж дальше правильно организованные эксперименты скорректируют цены более выгодным для вас образом. Причем здесь Райан Гослинг? На конференции DevGum в мае 2019 года компанию DevToDev пригласили провести аналитический трек, в котором приняли участие представители компании PlayCode, NX Studio, Mail.ru Group, Crazy Panda, Belka Games, Kephir, Sky Inc, AIC и Azure Games. План эксперимента. Мы подготовили программу из нескольких докладов и круглых столов, а также заготовили небольшой сюрприз. Весь день на сцене стоял чемодан с конфетами. Всем желающим было предложено угадать, сколько в нем конфет. Мы заранее их посчитали. И тот, кто угадает или окажется ближе всего к истине, должен был забрать с собой и чемодан, и конфеты. Для ответа на вопрос необходимо было заполнить Google-форму, доступную по QR-коду. На самом же деле все было несколько хитрее. Во-первых, QR-кодов было два, и это был АБ-тест. Чем отличались формы, я расскажу чуть позже. Во-вторых, В обеих версиях формы, помимо вопроса о чемодане конфет, расположенного в списке последним, было еще несколько вопросов, основная часть из которых была обязательной. Таким образом, мы хотели попутно протестировать еще несколько интересных гипотез. В итоге, в конце дня, мы прочли доклад, в который вставили результаты опроса. Почти все гипотезы, которые мы проверяли, были подтверждены. Пара дисклеймеров. Но сначала несколько технических моментов. Мы сразу понимали, что никакой речи о статистической значимости быть не может. Мы ориентировались на 100 респондентов и почти угадали. А на таких масштабах едва ли можно рассчитать Т-тест, З-тест и все прочие тесты. Чтобы в каждой из групп теста было примерно одинаковое число респондентов, нам пришлось потрудиться. Мы разместили в зале два рекламных стенда. На каждом из которых был указан свой QR-код. Флаеры, которые раздавались публике, тоже были двух видов. По истечении нескольких часов мы увидели, что число респондентов в группе А значительно превосходит группу Б, и было принято решение поменять рекламные стенды местами, а также заменить флаеры на новые. Это немного выровняло статистику, однако пришлось буквально за руку привести нескольких людей и дать им нужный флаер. В конечном счете, все получилось, и сейчас самое время рассказать об этом. Общие данные. Всего у нас было 103 респондента, из которых 77 мужчины, а 26 женщины. У нас был еще вариант «Предпочитаю не указывать», но его никто не выбрал. Эффект приманки. Из поведенческой экономики известен так называемый эффект приманки — Суть его в том, что, совершая выбор между двумя вариантами, респондент встает перед проблемой выбора и часто выбирает более дешевый. Тогда вводится третий, заведомо невыгодный вариант. Отвергая его, респондент с большей вероятностью принимает решение в пользу одного из двух других вариантов. Притом можно добиться того, чтобы в среднем выбирали более дорогой вариант. Дело в том, что наш ленивый мозг, выбирая между вариантами А и Б, слишком далекими друг от друга, чтобы их сравнивать, будет очень сильно напрягаться. А напрягаться он не особо любит. И чтобы ему помочь, к вариантам А и Б добавляется вариант минус А. Между А и минус А выбор делается легко в пользу А. При этом по инерции А выигрывает сразу и у Б. Эксперимент 1. Крис Хемсворт и Райан Гослинг. Мы решили проверить эффект приманки следующим образом. Группе «Б» было предложено выбрать, кто из мужчин кажется им более симпатичным — Крис Хемсворт или Райан Гослинг. Чтобы выбрать, какие именно мужчины попадут в вопрос, пришлось гуглить «Top Sexist Man 2019». И я никогда бы не подумал, что придется это делать по работе. В итоге... Голоса распределились следующим образом. За Хемсворта 64,15%, за Гослинга 35,85%. Крис Хемсворт победил. Вероятно, это как-то связано с тем, что в мае в прокате как раз были последние «Мстители», где он снимался. Ну а в группе А мы добавили еще один вариант, и выбор был из трех картинок. Райан Гослинг, помятый Райан Гослинг, и Крис Хемсворт. И вот что у нас получилось. Хемсворт набрал 36,54%, Гослинг — 46,15%, Помятый Гослинг — 17,31%. Помятый Гослинг позволил обычному Гослингу занять первое место в опросе. Нашлись, конечно, и те, кто проголосовал за Помятого, ну, да бог им судья. Кстати говоря, попутно мы выяснили, что мужчинам больше нравится гослинг, а женщинам — хемсворт. Эксперимент 2. Цена на попкорн. Как же применить этот метод для монетизации? Этому был посвящен наш следующий эксперимент. В группе А было предложено выбрать один из двух стаканов попкорна, маленький за 100 рублей и большой за 200. Для группы Б был выбор из трех позиций. Маленький 100 рублей, средний 180 рублей, большой 200 рублей. Средний вариант по цене ближе к большому. Его задача — оттенить внимание в большую сторону. Смотрите приложение 83. Средний вариант со своей задачей вполне справился. Его добавление позволило поднять средний чек со 136,5 рублей до 161,9 рубля, то есть на 19%. Еще раз, мы просто добавили еще одну позицию в магазине, и только от этого чек вырос на 19%. Эффект якоря. Далее мы хотели проверить эффект якоря. Его суть заключается в том, что если заранее установить респонденту якорь на некоем численном значении, то в будущем при какой-либо численной оценке респондент будет отталкиваться от якоря. Эксперимент 3. Удержание в гоночных играх. Чтобы проверить эффект якоря в нашем эксперименте, мы задавали следующий вопрос. Для группы А. По данным ProGameDevNet, медианный показатель удержания первого дня, Day One Retention, у игр жанра Тривия 35%, World 38%, Казино 34%. Как бы вы оценили медианный показатель Day One retention у игр жанра Racing для группы Б? По данным progamedev.net, медианный показатель удержания первого дня Day One retention у игр жанра Simulation 22%, Action 24%, Adventure 24%. Как бы вы оценили медианный показатель Day One retention у игр жанра Racing у группы Б? Якоря стояли на более низких значениях, чем у группы А. Повлияло ли это на оценку Day One Retention у игр жанра racing Повлияло и более чем. Средняя оценка Retention у группы А — 35,4%, у группы Б — 25,11%. Эксперимент 4. Оцениваем стоимость вина. А что, если респондент сам установит себе якорь? Для этого мы попросили респондентов сначала указать последние две цифры их номера телефона, по сути, случайное двузначное число, а затем мы попросили их оценить стоимость одной и той же бутылки вина в долларах. И вот что получилось, смотрите приложение 84. То есть те, кто ранее написал меньшее значение, от двух нолей до 20 имели тенденцию более низко оценивать стоимость бутылки, чем те, кто ранее написал значение от 80 до 99. Закон больших чисел. Наконец, мы решили проверить работу закона больших чисел. Мы рассчитывали, что если попросим респондентов оценить некое значение, то средняя оценка по выборке будет близка к фактическому значению. Эксперимент 5. Когда родился Ньютон? Для начала мы попросили оценить год рождения Исака Ньютона. Ньютон родился в 1643 году, но респондентов мы очень попросили не гуглить это. Средняя оценка начала приближаться к факту, и вполне вероятно, что если бы респондентов было больше, то она бы приблизилась еще сильнее. Эксперимент 6. Чемодан конфет. Теперь вернемся к нашему чемодану с конфетами. И это единственный эксперимент, который нам не удался. По непонятной нам причине, средняя оценка в определенный момент взяла устойчивый тренд на рост. В чемодане было 544 конфеты, и нашелся человек, который угадал это с точностью до одной конфеты. Девушка по имени Алина назвала число 543. Чемодан нашел своего владельца. Конфеты тоже. В конце мне хочется сказать, что законы поведенческой экономики, кажется, работают. Мы видим в ней еще один ракурс, под которым стоит рассматривать работу над продуктами и их монетизацию. При правильном применении этих законов можно повысить средний чек, не меняя лояльности пользователей. Так что используйте поведенческую экономику во благо, но все же будьте аккуратны. Лояльность может оказаться дороже.